Часть двадцатая Мэри Хэбберн обычно ставила повышенную оценку тем из своих учеников, кто посвящал брачному танцу птиц небольшое сочинение в прозе или стихах. Почти каждый второй писал что-нибудь, и примерно половина из написавших видели в птичьем танце доказательство того, что животные поклоняются Богу. Остальные сочиняли кто во что гораст. Один ученик принес стихотворение, которое Мэри помнила до конца своих дней и которому обучила Мандаракс. Имя ученика было Ноубл Клейгет. Он был убит во время Второй войны во Вьетнаме, но его произведению суждено было занять место в памяти Мандаракса рядом с величайшими из когда-либо живших авторов. Звучало оно следующим образом. Да люблю, конечно, так родим того, кто скажет, что творили родители его. Да люблю, конечно, так родим того, кто скажет, что творили родители его. Да люблю, конечно, так родим того, кто скажет, что творили родители его. И так далее. Нобел Клейгетт, годы жизни одна тысяча девятьсот сорок седьмой одна тысяча девятьсот шестьдесят шестой Некоторые ученики просили разрешения написать о каком-либо ином представителе Галапагосской фауны, и Мэри, будучи хорошим педагогом, разумеется, соглашалась. Излюбленными альтернативными героями сочинения оказывались не другие и обидчики Олуш — гигантские птицы фрегаты.、И、эти Джеймсы Уэйты птичьего мира питались рыбой, вылавливаемой Олушами. и сооружали гнезда из материалов, украденных у олуш. Определенному разряду учеников это казалось забавным, и разряд этот состоял почти сплошь из юношей. У самцов фрегата имелась также уникальная физическая особенность, которая неизменно притягивала внимание незрелых юнцов, озабоченных ирретивными способностями своего полового органа. Самцы гигантского фрегата в брачный период Старались привлечь самок, раздувая ярко-красный пузырь, расположенный у них под горлом. Птичий базар в брачный период фрегатов напоминал с воздуха скопище детей с красными шариками в руках. Остров оказывался усеян самцами фрегата, которые, запрокинув головы, раздували символ своего супружеского достоинства во всю мощь легких, так что тот чуть не лопался. В то время как самки кружили в небе, выбрав подходящий шар, самки одна за другой камнем падали вниз. По окончании фильма о гигантских фрегатах, когда занавески на окнах класса раздвигались и вновь зажигался свет, кто-нибудь из учеников, опять же почти неизменно это бывал юноша, обязательно спрашивал Мэри, порой с клиническим интересом, иногда в шутовском тоне. или же с горечью, ненавидя и боясь женщин. А что самки всегда стремятся выбрать самый большой? Поэтому у Мэри имелся на готовый ответ столь же неизменный слово в слово, как любая цитата, выдаваемая Мендараксом. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно было бы опросить самок фрегата, но покуда, насколько мне известно, никому еще не удавалось это сделать. Однако некоторые люди посвятили свою жизнь изучению этих птиц, и, по их мнению, самки отдают предпочтение тем красным пузырям, которые приходятся на наиболее удобные места гнездовья. Это важно с точки зрения выживания, понятно? Здесь самое время вернуться к брачным танцам синелапых олушь, которые по всей видимости не имеют ни малейшего отношения к факторам выживания, гнездовьи или рыбного промысла олуж. С чем же они тогда связаны? Позволительно ли будет назвать это религией? Или, коль у нас не хватит смелости на первое, то можем ли мы назвать это, по крайней мере, искусством? Ваше соображение, пожалуйста. Брачный танец синелапых олуж. Желание воочию увидеть, которое столь внезапно охватило мистиса Насис, не изменился ни на Йоту за миллион лет. Как и сами эти птицы, не научились бояться кого или чего-либо и не проявляли ни малейшей склонности отказаться от полета и перейти на подводное плавание. Что же касается смысла, заключающегося в брачном танце Олуш, то птицы эти в действительности... суть – огромные синелапые молекулы, и выбирать им в этом вопросе не дано. Сама их природа велит им танцевать так и никак иначе. Люди же представляли собой молекулы, способные исполнять множество и множество самых различных танцев, либо вообще отказываться танцевать, как им было угодно. Моя мать умела танцевать вальс, танго, румбу, Чарльз Тонн, Линди Хопп, Джиттербак, Ватузи и твист. Отец же не желал танцевать и имел на то полное право.